Глава 5. Едва успеваю прикончить свою порцию, как нас громогласно приглашают на вводную лекцию. На этот раз для оповещения используется небольшой светящийся шар синего цвета. Залетев, он останавливается в центре зала, заполняя его грохочущими словами. «Всем студентам немедленно явиться в аудиторию 101 для прохождения вводной лекции! Прогульщики будут жестоко наказаны!» «Идите по стрелкам, указанным на полу, чтобы не заблудиться!» Закончив свою речь, шарик распадается на медленно гаснущие в воздухе искры, а я допиваю подобие ягодного морса, который тут предлагают к идее, и поднимаюсь на ноги, хлопнув по плечу Джоэла. «Идем! Не стоит опаздывать на первое же занятие!» Когда топаем по коридорам, следуя за синими указателями, которые действительно подсвечиваются на полу, Здоровяк смущенно интересуется. «Слушай, Орн, а как понять, что люди надо мной издеваются? Я бы и не допёр сегодня, если бы ты не объяснил». Подавив вздох, пробуй ему объяснить. «Если задают вопросы, а после твоих ответов начинают смеяться, то, скорее всего, это и есть издевка». Джоэл задумчиво скребет щеку со шрамом ногтями. «Понятно». «Раз кто-то смеется, надо рубить». «Не обязательно. Смеяться могут не только из-за издевки. Вдруг ты и правда рассказал что-то смешное. Некоторые и вовсе могут подкалывать тебя по-доброму. Ещё вариант. Девушки любят смеяться над всем подряд, когда хотят понравиться кавалеру». Парень озадаченно хмыкает. «У нас они никогда не смеялись. Только раз, когда перебрали самогона, и Джерна уснула в обнимку с медведем». Но то было и правда смешно. Судя по улыбке, появившейся на его лице, сейчас в его голове как раз всплывают те события. А я удивленно покачиваю головой. «Откуда ты? Не слышал, чтобы где-то спали с медведями». Парень смущенно улыбается. «Так она не в том смысле. Просто заснула. А бедняга пошевелиться не мог до самого утра». Спохватившись, добавляет. Джерно, это сестрица моя! Будешь похабные шутки отпускать? Не посмотрю, что мы друзья! Пущу вход добряка!» Скашиваю глаза на его раскрасневшееся лицо. Я и не собирался. Вокруг полно великосветских шлюх, о которых можно шутить куда более безопасно. «Так откуда ты?» Парень на момент замирает. «Из Хельсинских болот. Далеко это?» Три дня на лосях до ближайшей станции добираться, а оттуда на поезде еще четыре. На лосях, значит. Надо будет у кого-то выяснить, что это за болота такие, где девушки используют медведей как мягкие игрушки для сна. Оставшийся путь до аудитории проделываем в молчании. Коридор сужается, и студенты, спешащие на лекцию, смыкаются плотнее, не оставляя личного пространства для беседы. Добравшись до аудитории, обнаруживаю большое помещение с рядами столов, уходящими вверх. Пока заполнено не больше четверти мест, так что мы с Джоэлом располагаемся на пятом ряду, около левой стены. Рядом проходит лестница, поэтому тут только стол, рассчитанный на троих учащихся, который мы успешно занимаем вдвоем. Топор здоровяка, выложенный на столешницу, отбивает у остальных всякое желание попробовать к нам присоединиться. Само занятие начинается минут через десять, когда большая часть помещения уже заполнена. Если здесь весь первый курс, то нас на скидку около пятисот человек. Среди входящих студентов замечаю и Связальда, который тоже натыкается на меня взглядом, но сразу же отворачивается в сторону. Когда в аудиторию входит женщина лет 30 со светлыми волосами, гомон сразу стихает. Правда, после того, как студенты присматриваются к преподавателю, по рядам проносится волна шепота. Украшение, изысканное платье с глубоким декольте и макияж выглядят слишком неожиданно для преподавателя Хёница. Женщина какое-то время стоит на месте, наслаждаясь произведенным эффектом, после чего обращается к собравшимся. «Меня зовут Амрия Сейфана, и я — ваш преподаватель теории магического искусства. Первое занятие каждого нового курса всегда посвящено этой дисциплине, поэтому я здесь. Если у вас есть с собой принадлежности для письма, можете делать пометки, хотя основную часть того, что я скажу, вы сможете запомнить». Выждав несколько секунд, делает пару шагов в сторону, заняв место за кафедрой для выступления. продолжая оглядывать студентов, говорит дальше. «Все вы здесь по причине обнаружения струны. Потенциально вы маги, которые смогут очень многое, но только после соответствующего обучения, которое невозможно нигде помимо Хёница». Один из аристократов в первых рядах, подняв руку, добавляет. И «Еще есть школы южных королевств». Женщина переводит на него взгляд, прищурив глаза. «Безусловно». и некоторые хердисы даже отправляют туда учиться своих детей, отдавая их в руки из вечных конкурентов империи». Парень смущенно замолкает, а Умрия задает вопрос. «Кто знает, по какому принципу действует струна?» Вверх поднимается несколько рук, и женщина выбирает одного из желающих. Им оказывается тот самый паренек с задумчивым лицом, что ехал слева от меня в кабине. Поднявшись, начинает отвечать. Страна дает возможность использовать магические нотные связки и задействовать Айван, который есть почти у всех магов. Помимо этого, маг при определенных навыках может работать с рунами, что значительно расширяет его возможности. Еще есть некроманты и химерологи, которые пользуются как нотами, так и рунами. Сейфан мгновение смотрит на него, прикусив губу. Неожиданно уточняет. Представьтесь, в какой части Империи рождаются такие умные студенты? Покрасневший парень растерянно отвечает «Я Тадеш Спашен из Гвойска, города на востоке». Женщина кивает и машет ему рукой, после чего парень опускается на место. Она же снова обращается ко всем остальным. «Господин Спашен сказал все абсолютно верно, но его вина, что он мог пользоваться только обрывками знаний, что за минувшие века выбились за пределы магических учебных заведений в разных странах мира». Поэтому Тадеш не упомянул о менталистах, которые используют эманации боли живых существ для сотворения своих заклинаний при помощи техники кровавого письма или прямого использования магии, без нотных связок и рун, на что способны около 10% из числа всех магов. Теперь в помещении стоит полная тишина. Даже высокородные аристократы внимательно прислушиваются к словам преподавателя. Начнем с самого простого — нотных связок. Как некоторые из вас знают, самые простые заклинания — это последовательность магических нот, которые проецируют в пространство маг. Мощь и эффективность подобных заклятий зависит исключительно от мощности струн и их количества. У мага всего с одной струной нет никаких шансов одолеть противника с четырьмя, используя только нотные связки. Конечно, при условии, что оба они владеют одним и тем же набором связок. Сделав короткую паузу, продолжает. Обязательным условием для заклинания на основе нотных связок является наличие крейнера – специального, обработанного особым заклинанием предмета, который будет принимать на себя отдачу от вашей магии, впитывая в себя и постепенно рассеивая в пространстве. При его отсутствии даже простейшая нотная связка может привести к недомоганию и внешнему кровотечению, а более серьезные просто перетрут ваши органы в кашу. На время вашего пребывания в Хёнице. «Роль Крейнера играет ваш личный жетон, который уже обработан должным образом. Начиная с определенного момента в обучении, вы сможете создавать дополнительные Крейнеры самостоятельно». Кто-то из студентов с места выкрикивает. «А с какого именно момента?» Женщина хмурится. «Если хотите задать вопрос, извольте поднимать руку. В следующий раз буду вынуждена распылить один из ваших пальцев». Что касается вопроса, в Хьюнице нет строго расписанного временного промежутка. Две трети работы студенты выполняют самостоятельно, поэтому прогресс отдельных студентов может крайне далеко отрываться от остальных. В таком случае их совмещают с другими группами обучающихся, либо преподают в индивидуальном порядке. Между рядами слышится довольный голос блондина из рода Связальдов. «Еще бы, куда этим оборвышем до нас!» Они ложку-то держать не умеют, а все туда же, магии учиться». Умрия находит, говорившего взглядом, неодобрительно цокая языком. «Уважаемый Олов Свезальд, сейчас вы сохраняете свой палец только по причине моей доброты и потому, что принадлежите к одному из родов Хердисов, к числу которых отношусь и я. Но в следующий раз я не буду так добра. Напомню, что в Хенице провозглашено полное равенство всех студентов». «Независимо от их происхождения!» Спустя секунду над рядами поднимается рука Тадеша, и преподаватель показывает на него рукой. Парень, не вставая, озвучивает вопрос. «Сколько всего существует комбинаций магических нот?» На лице женщины появляется легкая улыбка. «Бесчисленное множество!» Несмотря на то, что в народе давно ходят слухи, что все магические связки уже созданы, и ничего нового появиться не может, стоит понимать, В нашем распоряжении имеется несколько тысяч разнообразных нот, из которых можно составлять связки любого формата. К сожалению, во время войны трех императоров, в которой активно применялась магия, была утеряна большая часть информации, которая собиралась веками. В нашем распоряжении осталось немало нот, но значение далеко не всех из них известно. На протяжении длительного времени вопросами идентификации этих магических символов занимаются специальные группы исследователей, но расшифровать пока вышло значение не более половины из имеющегося числа. Из них можно составлять любые связки, хотя чаще всего маги пользуются уже проверенными комбинациями, многократно проверенными в деле. Руку поднимает девушка с короткими черными волосами, сидящая в первом ряду. Когда умри кивает ей, встает, спрашивая, «А что такое ноты? Откуда они появились?» Сейфан знаком руки показывает, чтобы она села на место. Потом начинает отвечать. Первые ноты были созданы около тысячи лет назад магами, которые тогда только учились использовать все возможности своих струн. Тогда не существовало никакой механики применения магической силы, из-за чего первые исследователи часто гибли в ходе своих экспериментов. Но именно они заложили фундамент для развития магической науки — Которая достигла своего пика перед гражданской войной, в которой сгинули все цитадели магов, кроме Хенница. Женщина обводит взглядом помещение. Еще вопросы. Вверх взлетает несколько рук, и она выбирает тощего чернявого парня, который живо интересуется: А как становится некромантами? У них какие-то особенные струны? На лице Омрии появляется легкая улыбка. У некоторых магов действительно встречается предрасположенность к некромантии, что выражается в свойствах Айвана. Но надо понимать, что использование мертвой плоти в любой ее форме — это в первую очередь умение использовать руны и знание нужных нотных связок. Например, зная всего три базовые комбинации и десяток рун, вы уже сможете поднять живого мертвеца, Особняком стоят некроманты-менталисты, широко применяющие ритуалы с жертвоприношениями. Но такие специалисты встречаются крайне редко по причине крайней высокой летальности в процессе проведения ритуала. В среднем каждый тридцатый ритуал с замучиванием жертвы заканчивается тем, что сам маг сходит с ума, что сейчас гораздо хуже смерти, так как при наличии кристалла разума сознание мага остается целостным, а само тело можно будет восстановить, либо использовать новое. Но эта схема не может сработать, если мозги человека спеклись. Сколько раз, не засовывая его разум в новое тело, сумасшедшим он быть не перестанет. Когда она заканчивает, взметается еще пачка рук. На этот раз вопрос задает девушка в черной рубашке, расшитой золотой вязью и собранным в хвост темными волосами. Виконтесса и Ирин Мэно», Правда ли в процессе обучения погибает большое количество студентов? Судя по разом затихшему залу, этот вопрос волнует не только ее. Преподаватель, не убирая с лица усмешку, начинает отвечать. Как я уже сказала, две трети процесса обучения возлагается на плечи самих студентов. Значительная часть из этого — практические занятия, на которых, надо признать, гибнет немалое число студентов. Но нельзя освоить магию, занимаясь исключительно теорией. А страх смерти — мощный мотиватор сделать все правильно. Задавшая вопрос девушка снова поднимает руку и уточняет. «А кристаллы разума, вы же сказали, что они могут спасти жизнь мага». Преподаватель кивает. «Все так, но их надо заслужить. Раньше кристаллы получали только студенты третьего курса, которые готовились к выпуску и в ходе экспериментов последнего года». Откровенно говоря, дохли как мухи. Либо студенты первого и второго курсов, значительно продвинувшиеся в освоении своей программы. Сейчас, ввиду сокращения численности магов, их выдают всем, начиная со второго года обучения. Порой делают исключение для тех, кто осваивает особо опасные дисциплины, к которым у них есть предрасположенность. Например, маги с айваном, специализация которого связана с некромантией, Или химерологией. Среди них смертность достигает почти 100%. Поэтому кристаллы вручаются всем, кто пережил первую неделю обучения. Но первые шаги они делают в таких же условиях, как и все остальные. В следующем слово снова получает блондин из дома Связальдов. Когда слышу его вопрос, невольно усмехаюсь. «Может кто-то из студентов приобрести кристалл разума за деньги?» На лице Сейфан появляется выражительная улыбка. «Конечно! Стоимость составляет всего триста тысяч ларов!» По залу проносится легкий гул. «Сумма и правда запредельная. Насколько я помню из газет, стоимость экипировки и оснащение пяти новых армейских корпусов оценивалась журналистами в четверть миллиона. Чтобы выкинуть триста тысяч на покупку кристалла для своего отпрыска, Надо быть крайне богатым человеком. Вернее, очень ценным для империи кадром. Потому что единственный покупатель, который подтянет подобные расходы – государственный бюджет. Конечно, один из хердисов тоже может наскрести эту сумму, но для этого придется реализовать половину своих активов, а то и все из них. Либо заложить их в банках – «Не думаю, что кто-то из высшей знати, бьющийся за влияние, решит пойти на такие жертвы ради одного из своих сыновей, а уж тем более дочерей, чья ценность в этом мире куда ниже». Очередной вопрос задает одна из девушек, что издевалась утром над Джоэлом. «А это правда, что на территории Хёница разрешены убийства студентов?» На этот раз он речь чуть хмурится. «Это не совсем верная постановка вопроса». Хёнец — место, где живут и обучаются студенты. Естественно, как и все остальные живые существа в мире, они могут умирать. Если у вас есть еще какие-то вопросы, читайте Кодекс университета. Там есть вся информация. Интересный поворот. Если с Тесканом все можно было списать на какую-то шутку, то здесь точно прослеживается политика учебного заведения. С удивлением обнаруживаю, что сидящий справа от меня Джоэл — Тянет руку вверх. Когда преподавательница, заметив здоровяка, показывает на него, медленно встает, со смущенным видом начав говорить: Я сам Джоэл из Хельгийских болот, что хотел узнать? А вот боеприпасы магические, тоже здесь учатся делать? Картечь там, зачарованную для ружи или пули, что могут череп гхарха пробить. Когда опускается на место, замечаю на лице преподавателя легкое удивление. Что-то прошептав себе под нос, принимается отвечать. «Магические боеприпасы — это одна из специализаций магов, занимающихся зачарованием предметов. Не так сложно. Для начала потребуется всего несколько базовых нотных связок и пара рун. Но вот если вам нужен патрон на Гхарха, то понадобится куда больше. К тому же обычное оружие просто не выдержит такой мощи. Потребуется винтовка, усиленная рунами». Сосед по комнате согласно гудит, не вставая с места. «Есть такая у нас семья, даже две. Патронов вот только почти не осталось. твари эти чуть ли не каждый день что-то со двора таскают. Матушка просила достать еще патронов, есть получится, и выслать им. Чтобы отвадили, значит, гадюк этих». Теперь Сайфан смотрит на него с выражением некоторого шока. Уточняет. «Откуда вы говорите родом?» Джоэл, чуть покраснев от внимания, всей аудитории, что сейчас смотрит на него, басит. «Из хельсинских болот. Домик у нас там!» Женщина кашляет и неожиданно осторожным голосом спрашивает. «Это те, что за коньей пустошью? Не думала, что в том краю может кто-то жить после Санской битвы. Там же не только хархи водятся. Рицеры, тоны, керасы!» Здоровяк кивает головой, расплывшись в улыбке. «Да, какие родные. Прямо домом потянуло. Но они же все спокойные. Рицеры только иногда шалят. Когда в топях купаются, приходится отгонять подальше камнями, чтобы все эти на лягушек не порвали». Омри облокачивается об стол своей задницей, машинально выдает. «Рицеров? Отгонять? Камнями?» Несколько мгновений задумчиво смотрит на Джойла, потом машет головой, как будто отгоняя в сторону мысли и снова обращается к аудитории. «У кого-то еще есть вопросы?» После ее диалога со здоровяком, на которого теперь уставилась две трети аудитории, поднимается только рука Тадеша. Женщина делает безальтернативный выбор, и студент интересуется. «А сейчас кто-то создает новые ноты?» Преподаватель, сделанный грустью, покачивает головой. «Мы до сих пор не можем понять суть половины из имеющихся. Создавать новые еще более сложно и труднозатратно». «Тем более далеко не факт, что они будут повторять те, что уже есть, но просто не расшифрованы. Точно такая же ситуация с рунами и значительной частью магической механики, о которых у нас есть только отрывочные сведения». Снова обращается к аудитории, предлагая задать вопросы и, поняв, что желающих нет, подводит итог первого дня. «Тогда на этом и закончим. Сейчас отправляйтесь в библиотеку за книгами». Там же получите свою личную карточку учета, где будет указано, к какой группе вы относитесь. Расписание получите сегодня в течение дня.